Глава четвертая Она зашла во двор, но калитку за собой закрыть не позволила. Удержала ее рукой. «Пусть будет открыто, если вы не против». Я понимающе кивнул. «Покойный муж должен знать, что его вдова не изменяет ему с замечательным соседом». В дом она заходить не стала, Даже в беседке увидела интимное уединение. Я рукой протер скамейку возле крыльца и прошел в дом за минералкой. У меня еще оставался небольшой запас. Было и пиво, но я не рискнул его предложить. — Что вы меня все время водой поете? с легким возмущением спросила Марта, неохотно принимая наполненный стакан. — Вода нервы успокаивает. «А мне нужно успокоиться?» «А разве вы не для того здесь, чтобы найти успокоение для своей души?» Я повел рукой в сторону ее дома. Мужа похоронили, сами рядом поселились. «Это не ваше...» Марта осеклась и отвела взгляд в сторону. «Да, я поселилась рядом с могилой мужа, чтобы обрести вечный покой». «Вечный?» Я умерла вместе с мужем. Я переселилась на кладбище вместе с ним. — И ваш муж стал к вам являться? — Да, я видела его несколько раз. — Вас это пугает? — Нет. — Но я же вижу, как вы мечетесь. — За ним и мечусь. Он постоянно уходит от меня. — «Я за ним, он от меня!» По дороге проехала легковая машина. Ничего необычного я в том не заметил, а Марта напряглась, навострила ухо. «И давно это с вами?» «А с вами?» Она с подозрением глянула на меня. «Ну, я-то всего один раз видел». Марта вдруг резко поднялась. «Куда же вы?» спросил я. В ответ она лишь мотнула головой, мол, зря со мной связалась, и посмотрела в сторону своего дома. Что-то увидела там, тускло улыбнулась, стала поднимать руку, будто собираясь кого-то поприветствовать, но спохватилась и опустила ее. Мне интересно было узнать причину ее замешательства. Я вышел за ворота и увидел бордовый БМВ X 6 класса. Из машины выходила светловолосая девушка в бежевом брючном костюме, красивая, внешне похожая на Марту. Наверняка это была ее дочь. И еще я увидел молодого человека спортивного телосложения. Черные волосы с мокрым эффектом, загорелое лицо, белозубая улыбка, светлое поло, глубокие синие глаза, правильные черты лица, легкий налет аристократизма. Девушка обняла Марту, мужчина же поцеловал ей руку. При этом он смотрел на нее с мягкой улыбкой, в которой даже я уловил хитринку. Не похож он был на жениха, который знакомится с матерью невесты, да и на пальце блеснуло золотое обручальное кольцо. На Марту он смотрел как на блаженную, С милым, но колючим, как мне показалось, снисхождением. И на меня он глянул, как на деревенского дурачка, который по простоте своей душевной связался с ненормальной. Посмотрела на меня и девушка. На меня глянула, на мать, что-то взвесила там себе в уме и снова села за руль. Марта нажала на кнопку брелока, ворота открылись, и машина заехала во двор. Следом за ней скрылась и Марта. Я побрел к себе и бухнулся на кровать. В конце концов, я в бессрочном отпуске, и у меня есть полное право лечь спать, когда захочется. Уже стал засыпать, как в калитку кто-то громко стукнул. «Это могла быть Марта», А я не мог держать ее за порогом, потому он легко поднялся и поспешил открыть дверь. Но за калиткой стояла не Марта, а молодой человек ее дочери, наверное, ее муж. Парень видный, интересный, красивые девушки таких любят. Неудивительно, что дочь Марты выбрала его. Она была похожа на мать, но, увы, Не было в ней той изюминки, которая делает женщину неповторимой. Парень смотрел на меня с улыбкой, в ожидании, видимо, восторженных отзывов. Как же, он весь такой из себя городской, с снизошел до дремучей деревенщины. Я просто прыгать должен был от радости. Он поздоровался со мной кивком и весело, но с легким укором заметил. «Звонка у вас нет!» — А это чтобы покойники по ночам не звонили, — ответил я, открывая калитку. Хотел провести звонок, но как-то не дошли руки, да и глаз замылился. В своем доме всё сразу надо делать, потом острота момента проходит, и он теряется в ворохе других проблем. — Весело тут у вас, — еще шире улыбнулся парень. — Меня Павлом зовут. Игорь Иванович. У меня не было ни малейшего желания молодиться перед ним. «Вы меня видели», — сказал он. Это был не вопрос, а утверждение, поэтому я промолчал. «Марта Марковна у вас была?» «Да, посидели немного». Я кивком показал на скамейку возле крыльца и отступил на шаг, давая понять, что Павел может зайти во двор и даже присесть. Он зашел, но сразу же остановился. Осмотрел двор медленным взглядом и спросил. «А вы здесь недавно живете?» а это что, допрос?» «Нет, что вы, просто интересно, даже очень. Моя супруга очень переживает за свою мать». «Понятное дело». «Сохнет Марта Марковна здесь, покойники мерещатся». «Покойники здесь всем мерещатся!» «Но это смотря на какую голову!» Павел улыбнулся, изображая молодецкий задор, и повел ладонью перед носом, давая понять, что перегар от меня чувствуется. «Марта Марковна не пьет», — заметил я в ответ. «С ней особый случай», — вздохнул Павел. «Ей покойники на его мерещатся!» — И что? — посмотрел я ему прямо в глаза. — Покойный семён Данилович является ей. — Это от большой любви. — Ну да, мужа она любила и до сих пор очень сильно любит. Я бы сказал, безумно. Иногда я даже завидую ему и надеюсь, что его дочь... Павел оборвал себя, замолчал. но, судя по выражению глаз, проговорил начатую фразу про себя. «Да, мое эго тоже хотело бы иметь такую жену, для которой земная жизнь закончилась бы вместе со мной, и я не стал бы говорить об этом вслух, и о многом другом бы умолчал. А Павел душу раскрыл, хотя он явно не из тех, кто распахивается перед первым встречным». — Вы что-то хотели? — спросил я. — Да, да, — кивнул Павел, приложив палец к подбородку. — Моя супруга, да я и сам переживаю за Марту Марковну. Она здесь одна, в плену своего... своих фантазий. Парень выразительно пошевелил пальцами у своего виска. Ни с кем не контактирует, замкнута в себе. Может, вы сможете ее разомкнуть? Вы только не подумайте, я не заставляю вас. — Еще бы! Вы заставляли меня! — Просто мне кажется, что вы симпатизируете Марте Марковне. Женщина, она красивая, если что, не бросит, как молодая, с другим не уедет. — А кто уехал? — нахмурил я брови. Марта Марковна знала о моей истории с Ликой. Но неужели она разболтала об этом своей дочери? там могла поделиться с мужем. Я не мог в это поверить. «Еще не уехала!» Не моргнув глазом, улыбнулся Павел. «Еще только может!» Он понизил голос, перешел на шепот. «Это я о своей жене!» «Ваша жена от меня не уедет!» Качнул я головой. Павел засмеялся и указал на меня пальцем. — С вами нет и ни с кем. Это я так подумал, к слову. Сказал, что Марта Марковна уже не молодая. — И от мужа не сбежит. — Ну да, — Павел изобразил озадаченность, ущипнув себя за подбородок. — Привязала она себя к гробу, как бы совсем с ума не сошла. — Совсем не надо. — Только не подумайте, что я свожу вас. «С Мартой Марковной. Зачем она вам, если вы считаете ее сумасшедшей?» «Я не считаю ее сумасшедшей», — оборвал я его. «Нет?» — спросил он внимательно и, как мне показалось, с разочарованием, глядя на меня. «Нет». «Ну вот и отлично!» Павел отвел в сторону руку, будто собираясь хлопнуть меня по плечу. но не решился на столь смелый жест. Я ему не друг, уже не молод, а главное, он не смог поставить меня в зависимость от себя, хотя стремился к этому. Как минимум я мог хлопнуть его по плечу в ответ, а как максимум вышвырнуть за ворота. Но не нравился мне этот щегол. — Ладно, пойду я. Павел правильно меня понял, поэтому не решился подать мне руку на прощание. «Вдруг не пожму» и направился к дому своей тёщи. А я смотрел ему вслед, пока он не скрылся из виду, и думал о том, что не может этот Павел исчезнуть просто так. Он обязательно ещё появится. Не сегодня, так завтра. Странный парень, очень странный. Дома я принял душ, перекусил и завалился спать. На этот раз заснуть удалось легко, и я провалился в глубокий сон. Проснулся очень поздно. За окнами уже стояла ночь. Принял душ, причесался, надел спортивный костюм и вышел из дома. Над головой луна в звездах. В кущах над оврагами соловей заливается. В огородах сверчки сверестят. А собак не слышно. Может, луной псы зачарованы? или покойников боятся разбудить. Ветра как такового не было, листва на деревьях не шелестело, но я ощущал движение воздушных потоков, которые, сплетаясь у меня за спиной, тянули к дому Марты. Или на кладбище. Там сейчас мертвая тишина, и в ней мерцают светлячками души покойников. Но меня это почему-то не пугало. Если вдруг увижу видение... Одним доказательством станет больше. Доказательством существования загробной жизни. Но видением стал я сам. Я подошел к дому Марты, в калитку звонить не стал, просто постоял немного и повернул назад. Свет в окнах не горел, в доме тихо. «Может, дочь Марту уже в город увезла?» Но не успел я пройти несколько шагов, как за спиной открылась калитка, и я услышал ее громкий шепот. «Стой!» — я остановился, развернулся на сто восемьдесят. «Это вы?» — в ее голосе послышалось разочарование. Видимо, Марта надеялась увидеть мужа, но не судьба. «Да вот на прогулку хотел вас пригласить». И я говорил шепотом, чтобы соседи не услышали нас, если они вдруг не спят. Совсем не обязательно давать им пищу для пересудов. — Куда? На прогулку? Приближаясь ко мне, так же тихо и возмущенно спросила Марта. — Ну, не знаю. Я бы прогулялся по кладбищу. — Зачем? — с подозрением спросила она. — Страх свой похоронить хочу. — Страх? Нервы пощекотать. Марта мотнула головой, отказываясь от моего безумного предложения. А я напротив кивнул, подтверждая всю серьезность своих намерений, и направился к воротам кладбища, которые находились в каких-то пятнадцати-двадцати метрах от нас. Марта потянулась за мной, но удержала себя. Правда, хватило ее ненадолго. Я был уже в воротах. а она еще только сделала первый шаг. — Прошу, — подал я ей локоток, чтобы она взяла меня под руку. Но женщина шарахнулась, как черт от Ладана. А вдруг муж увидит, как она разгуливает под ручку с соседом. Я не стал кружить по кладбищу, пошел напрямую, по известному мне маршруту, к спуску с горы. А куда еще вести женщину ночью, как не на море? Я не говорил, и Марта пугливо молчала, но в конце пути вдруг вцепилась мне в руку. Я на всякий случай огляделся, но ничего подозрительного не заметил. Только кресты, только кусты, которые лишь издали можно было принять за силуэты людей. Мы вышли к тому самому камню, на котором я впервые увидел Марту. С него я и глянул вниз, на залив, на море, с лунным трактом на нем. Луна подсвечивала и воду, и сгрудившиеся над горизонтом облака, оживляя живущих в них чудовищ. И вид потрясающий, и от высоты дух захватывало. А еще в спину дуло. Нет, ветер здесь ни при чем. Я не знал, что на уме у Марты, может, действительно сумасшедшая, возьмет и скинет меня с обрыва. «Спустимся». — спросил я. — Страховки у нас не было. За снаряжением возвращаться не с руки. Но, в принципе, можно обойтись и без этого, если крепко держаться за скобы и не зевать. Для меня это несложно, а Марта не должна бояться смерти. Она ведь уже умерла. — Мы и так далеко зашли, — качнула она головой. — Настроение хорошее. Не хочется останавливаться, — ответил я. Дальше без меня. Да мы и здесь не вместе. Я вообще сейчас один. Была подружка, и тютю с начальником уехала. С моим бывшим начальником. Да, у вас была девушка, кивнула Марта. Вы видели, как она уезжала? Нет. Я вчера стоял, смотрел, как они уезжают. Стоял и смотрел. когда вы ко мне подошли. — Я подумала, что вы... Марта осеклась. Глянув на нее, я увидел, как она прикладывает пальцы ко рту. — Вы и сегодня приняли меня за своего мужа. Он к вам сегодня приходил? — Давайте не будем. — он к вам приходил? — настаивал я. — Нет. — А вчера? — Я же просила. — Вчера приходил? Я требовательно смотрел на Марту. Да, вчера было. А кому вы говорили о том, что меня бросила девушка? Я об этом кому-то говорила. Ее чуть не затрясло от возмущения. Ваш зять этого не знал? Мой зять? Он заглядывал ко мне сегодня. Павел к вам? Ну да, он выходил куда-то. Он видел, как вы выходили от меня и думает, что у нас с вами роман. — Ну нет, — запаниковала Марта. — Хочет, чтобы у нас был роман. Хочет, чтобы вы перестали жить прошлым, заботиться о вашем душевном здоровье. — Я с ним поговорю. — Не надо, если вы хотя бы немного уважаете меня, как соседа. Не хочу выглядеть ябедой в глазах вашего зятя. — Ну, хорошо. — А вы можете наказать Павла? — Наказать? — А разве вы сейчас не об этом подумали? <связь> — Мне кажется, вы задаете много вопросов. — Это для вашей же пользы. Признайтесь, что за год траура у вас накопилось столько всего. Вам нужно выговориться. «Может, потому вы и терпите меня. Не гоните, хотя должны остаться с мужем, наедине с памятью о нем». «Выговорится? Не знаю. Марта из-под лоби смотрела на меня. Но я действительно вас терплю». «Тогда я могу задать вам еще один вопрос?» С благодушной улыбкой спросил я. «Ну, ночь длинная». Одними уголками глаз усмехнулась она. — Ваш зять, Павел, как-то зависит от вас. — В каком смысле? — Чем он занимается, где работает? — С бытом занимается. Подсолнечное масло, томатная паста, кетчупы — все, что производит наш комбинат. — Ваш комбинат? — Ну, в общем, да. — А кто управляет вашим комбинатом? «Это так важно?» Марта смотрела на меня чуть ли не враждебно. «Вдруг я втираюсь к ней в доверие с целью отбить бизнес или вроде того?» «Павел может управлять вашим комбинатом, как-никак, зять?» «Может. И хочет», — немного подумав, добавила она. «Но вы ему не даете». «Ну почему же я ему не даю? Рано ему еще, да и Семен просил». Она вдруг резко оборвала себя и заявила. Ваш вопрос закончился. Мне уже пора. Я протянул руку в сторону выхода. Прошу. Марта шла нерешительно, с оглядкой. Все время оборачивалась, проверяя, не исчез ли я. Ночная прогулка по кладбищу щекотала мне нервы, но страха не было. И покойники не выходили к нам, не хватали за ноги. Но Марта пребывала в тревожном ожидании. Похоже, постоянное общение с духом покойного мужа не привило ей иммунитет к страху перед сверхъестественным. «Страшно было?» — уже у ворот ее дома спросил я. Марта кивнула, из-под лобья глядя на меня. «А как же вы сами по кладбищу ночью?» «Ночью? Ночью я по кладбищу не хожу». «Но живете рядом». Я привыкла. — И любовь к мужу оберегает? — Не ваше Да, и любовь к мужу оберегает. — Он всегда где-то рядом. Где вы его вчера видели? — На дороге он стоял у кладбища. Я в окно его увидела. Я посмотрел на забор вокруг дома. Не очень высокий, но и низким его не назовёшь. Дом на высоком фундаменте, но не двухэтажный. Скат крыши обращен к дороге. Мансардного окна в ней не было. Человека, стоящего на дороге, можно было увидеть из окна на первом этаже. Но только на дороге или дальше. Подходя к дому, человек оказывался в мертвой зоне. Может, потому покойник и стоял на дороге, чтобы его заметили. Что, в общем-то, вполне естественно даже для настоящего покойника, если он муж, который ходит к своей вдове. И узнали его? И вчера ночью над кладбищем висела полная луна, но светила она недостаточно, чтобы можно было разглядеть лицо человека. Я знала, что это семён Вы его и раньше видели? Да. Он подходил ко мне, когда я стояла у калитки. «Все, хватит!» Вдруг воскликнула Марта и глянула на меня уже не раздраженно, а зло. «Вы с ним говорили?» «Я же просила!» Она мотнула головой, открывая калитку. «Вы слышали его голос?» Она зашла во двор, закрылась на замок, только тогда ответила, глядя на меня из-за ворот. «Нет!» «Он со мной не говорил». «А в дом не заходил?» всё Марта направилась к дому. «Это очень важно!» «Он всегда уходил от меня!» Поднимаясь на крыльцо, она махнула рукой в сторону кладбища. «А близко к вам подходил?» В ответ Марта громко хлопнула дверью. «И я почему-то услышал в этом «нет». Да и не мог человек, похожий на Семёна Сальникова, подходить близко, если там не стопроцентное сходство. И говорить он тоже не мог, чтобы голосом не выдать подлог. Стопроцентное сходство и голосовое совпадение мог обеспечить только близнец Сальникова. Но вряд ли таковой существует, иначе бы у Марты зародились сомнения. И бегать за призраком, а вместе с тем и за мною она бы не стала». Покойник или тот, кто себя за него выдавал, скрывался от Марты на кладбище. Правильное решение, учитывая то, где находится ее дом. Но если Марта увидела покойника за воротами моего дома, то уйти он мог через овраг, на дорогу, за которой пустырь сплошь в кустарниках. За ним балка с пологим спуском. Но, возможно, за моими воротами Марта увидела не двойника, а своего зятя. Павел мог находиться там, корректируя действия покойника. Возможно, он был где-то рядом, когда Паньков уводил у меня лику. Надо было спросить, где живет Павел. Наверняка где-то недалеко. Или в Краснодаре, или в Сочи. Если маслозавод... то, скорее всего, Краснодар. В любом случае, кто-то кружил вчера возле кладбища или двойник, или Павел, или они вдвоем. Или Павел сам исполнял роль Сальникова. Возможно, его мы и видели с ликой на кладбище. Загримировался как следует, приготовился к выходу на сцену, а тут мы. Я огляделся по сторонам. Кладбище спит, во дворах тишина, ни мертвых душ не видно, ни живых. Но, возможно, где-то в кустах прячется нечистой совестью человечек под толстым слоем грима, ждет, когда я уберусь домой. В любом преступлении нужно искать выгода приобретателя. Добровольное затворничество на кладбище уже признак нездорового ума. Осталось только придать огласке общение с оживающим по ночам мужем, и Марту можно заклеймить по полной. Именно для того Павел и приходил ко мне сегодня. Хотел заручиться моей поддержкой как свидетеля, чтобы затем провести тещу через медкомиссию, которая и признает ее сумасшедшей. Марта уходила от разговора, но самое главное я все же узнал. Покойный муж выразил свою волю, а она, как его прямая наследница, оставила Павла за бортом. Не получается у пешки стать ферзем, отсюда и загробные страсти. Если Марту признают недееспособной, контроль над предприятием перейдет ее дочери, а та уже примет нужное Павлу решение. Я мог ошибаться в деталях, но дьявола я все же вытащил наружу. Корень зла — зять Марты, и он сам выдал себя, намекнув на лику. И еще Павел видел, как Марта приходила ко мне во двор, или видел, или просто знал. Может, его пособник сам придумал глупость с надписью «Ты изменила мне», а может и не глупость. Марта действительно вышла из себя, а могла и вовсе сойти с ума. Я не знал, как долго длились эти гастроли с театром одного актера. Возможно, все еще только начиналось. Но в любом случае Марта уже мечется по ночам в поисках своего мужа. И мечется у соседей на виду. А они могут не только делать выводы, но и принимать меры. Вряд ли Марту отправят в дурдом, но вопрос о дееспособности поднять могут. С подачей хитровыделанного зятя. Я пересек дорогу, заглянул за куст, который темнел у кладбищенской ограды. Никого. Воздух уже остывал, но земля еще теплая, трава мягкая. Лежать на такой можно до утра, до росы. Лежать и ждать, когда я исчезну. Я заглянул за другой куст, обследовал третий, дошел до самого оврага. Там, за пышным кустом Барбариса, Я нашел маленького ежика и улыбнулся, глядя, как шевелится трава, через которую он от меня убегал. Можно было поймать ежика и сказать Марте, что это душа ее мужа. Мол, увидел его на рассвете, пошел за ним, а он взял да и обратился у меня на глазах. Но я еще не совсем тронулся умом, чтобы опускаться до такой глупости. Да и Марта далеко не девочка, с которой можно так зло шутить. Не мог я сделать ей больно. Не хотел. Нагрубить я мог Павлу, что сегодня и произошло. Возможно, парень сделал правильные выводы и отложил на время свою игру. Возможно, не будет сегодня покойника, который должен сводить Марту с ума. Может, его вообще не будет, и я зря буду охотиться на него». Но к проблеме можно зайти из тыла, найти Павла, навести справки о нем, об его окружении, в котором мог обнаружиться вполне похожий на семёна Сальникова человек. Но это дорога, время, нервы. Настолько ли мне дорога Марта, чтобы осилить этот путь? А вдруг она проклянет меня, если я выведу на чистую воду ее зятя? за то, что я посмел влезть в ее семейную жизнь. Я повернул назад, знакомой уже тропкой вышел к воротам кладбища. Все, домой и спать. Или все-таки заглянуть на кладбище для очистки совести. Вдруг двойник прячется где-то здесь, а я прошел мимо из страха перед мертвецами. А если его здесь нет, то страх все равно существует, и от него нужно избавляться». Я пересек линию ворот и остановился. Ни ветер не зашумел, ни сыч не вскрикнул, а ощущение все равно такое, как будто чьи-то руки вдруг из земли вылезли, вошли в мои ноги через пятки, дотянулись до самой души, вцепились в нее леденящими пальцами. И всё же я нашел в себе силы продолжить путь. пока не вышел к знакомому памятнику под навесом, и увидел сидящего на скамейке человека. Он медленно поднимался, глядя на меня. Я не видел его лица, навес не впускал за ограду лунный свет. Калитка была открыта, я рванул к нему, он ко мне. Я как чувствовал, что это был двойник, которого мне просто необходимо было изобличить. И точно, человек действительно был похож на покойного Сальникова. Это я понял на расстоянии вытянутой руки от него. Но первым руку вытянул он резко, мощно. Бронебойный удар в подбородок заставил меня увидеть ночное небо, сплошь заполненное разрывами фейерверков, и в ушах загрохотало. Если долго смотреть вверх, «Можно потерять контроль над телом и бухнуться на пятую точку». «Контроля меня лишил человек из темноты, но в остальном все произошло именно так. Я оказался на земле, не соображая, где ночь, а где небо. Человек прошел мимо меня, но я чувствовал в себе силы идти за ним, даже поднялся и сделал несколько шагов, но голова вдруг закружилась, И я сковырнулся в самую глубину звездного неба.